По-зимнему тепло и уютно, и я, слава богу, шел домой. И с каждым шагом я понимал, насколько же это лук идти домой, чем разбираться со всем этим. Отчасти мне было стыдно. Я оказался не готов к восприятию большой литературы и большого искусства. Они меня как-то подавили своей огромной мощью. Но я совершенно не жалел об этом. Жалел только о нашей дружбе. Ведь неважно, на чем замешана дружба — Важно, что она замешана. Наша дружба была замешана на чем-то таком, что было важно. Я помню, как поджидал Колю после школы. Иногда я болтался возле школы еще целый урок, и все для того, чтобы проводить его домой, до подъезда. Я спрашивал его, когда мы пойдем на птичий рынок, чтобы присмотреть зверей для съемки. Проток поживает его девчонка, его будущая модель. «Скоро!» говорил Татушкин очень скоро потерпи мы скоро поедем мы будем искать часто потом я вспоминал счастливые минуты нашей дружбы и в сущности что такое настоящая дружба это счастливые минуты которые человек хранит потом всю жизнь утром следующего дня у меня было тревожное предчувствие На подходе к школьному зданию, горевшему в ночи, как волшебный ковчег, всеми окнами, стояли в утреннем сумраке Татушкины мягки. Они ждали меня. — Лёва, — сказал мягкий, — немного стесняясь, слегка перекосившись от необходимости делать неприятное дело. — Ты это вчера-то ушёл нафиг, а денег не заплатил. Давай нафиг все деньги. — Какие деньги, — не понял я. Мы же так не договаривались... Мягкий не сильно ударил меня в лицо, и я сел в сугроб. Коля начал вытряхивать мои карманы. «Ты же мне друг!» — сказал я. «Был друг!» — сказал Коля. «А ты вчера ушел и меня бросил. Кроме того, ты не запомнил мою фамилию и не заплатил за японок. Ты вообще не любишь платить, а так нельзя!» «Что нельзя?» — закричал я. «Не платить!» — сказал Коля. И они ушли. Я поднялся, отряхнул штаны и решил, что сегодня не пойду в школу. Весь день я бродил по пиулкам, по которым мы в сентябре гуляли с Колей. Я не боялся новой жизни, которая ждала меня впереди, жизни без друга, совсем не боялся. Я знал, что у меня будет друг когда-нибудь. Обязательно будет. Послесловие Писать эту книжку я начал очень давно. Однажды я заболел гриппом, но не сильно. Порывшись в ящике стола, я достал общую тетрадь по предмету государства и права, вырвал первые несколько страниц, на которых были записаны конспекты по этому предмету, и начал писать простым карандашом воспоминания о своем старом доме на пресне и о своем дворе. В голову закрадывалась осторожная мысль, «Зачем это я, такой еще в сущности, не ума, уже пишу воспоминания, не рано ли?» Я исписал полтетради, потом начал показывать некоторым друзьям и девушкам. И, о чудо! Несмотря на то, что все они признали мою тетрадь невыносимо грустным произведением, всем оно очень понравилось. «Уже тогда я...» понял, что в качестве писателя мне легче будет решить некоторые проблемы с девушками, которые никак не решались. Например, никак в то время не решалась проблема легкого, но интересного разговора, который с девушками необходимо регулярно заводить. Но, впрочем, об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. На самом деле, что делать с тетрадкой я совершенно не знал. С одной стороны, она была действительно невыносимо грустной, тут друзья и девушки были правы, а с другой описывала то время, в котором я был, безусловно, счастлив. Словом, тетради положил в стол, а сам стал больше времени заниматься девушками, что, впрочем, к делу не относится. Хотя нет, почему же не относится? Когда я женился на Асе, это произошло в девятнадцать лет, Ее папа подарил нам на свадьбу пишущую машинку. Тогда это был дорогой и чудесный подарок, примерно как сейчас компьютер. Ася немедленно перепечатал мою тетрадь, а я напечатал два или три рассказа о своем дворе, о своих друзьях, о том, как мы делали луки и стрелы,